Глава 26. Приятная неожиданность. От слов Амалии меня бросает в холод. Кладу руки на плоский живот и не верю своим ушам. «Как так? Разве можно забеременеть так быстро?» «Братец, ты-то что остолбенел?» усмехается сестра Эйдена и направляется к нам. «Я ничего такого не почувствовал», — истинный переводит на меня растерянный взгляд. «Андре! «У нас будет малыш», — шепчу я. Эйден подходит ко мне и накрывает мою руку своей. «Я знаю, что ты еще не готова, но...» «Я рада, честно признаюсь. Просто пока не осознала». Истина заметно расслабляется и счастливо улыбается. «Ну, если вы закончили, то могу я забрать андрея «Куда?» — спрашивает Эйден, не отпуская моей руки. Амалия вздыхает и берет мою руку. «Попить чай, поболтать о женском. Поверь, тебе с нами будет неинтересно». Она отрывает меня от истинного и уводит. «Вот же пристал, как банный лист. Совсем тебя никуда не отпускает», — тараторит драконица «А сейчас, когда узнала о ребенке, так вообще превратится в наседку». «Надеюсь, вы ошибаетесь, ваше высочество». Первое потрясение проходит, И моё лицо озаряет мечтательная улыбка. «Да, сначала я испугалась, но только потому, что неизвестность страшит. А сейчас меня переполняет радость и лёгкое волнение. Ведь у нас с Эйденом будет продолжение нашей любви. Мы обязательно должны устроить девичник», — авторитетно заявляет Амалия. «Устроим вечер посиделок. Можно искупаться, а также отправиться в салон мадам-браге». «Что это за место?» переспрашиваю, поскольку раньше о нём даже не слышала. Это такое место, где отдыхает душа. Расслабляющий массаж, красивые маникюры, прическа, маски для лица и невероятный бассейн, вода которого снимает напряжение и дарит умиротворение. Звучит интересно. Правда, было бы неплохо посетить подобное заведение. Тем более сейчас, когда покои и умиротворения мне могут только сниться. Я бы с удовольствием там побывала. Тогда решено. Отправимся через несколько дней. Улыбаясь, подытоживает сестра Истинова. Остальное время мы не спеша прогуливаемся по саду. Гуляем недолго, но этого хватает, чтобы я почувствовала небольшую слабость. Заметив это, Амалия отводит меня в мои покои. Спать хочется. Не знаю, то ли это усталость от дороги, то ли уже беременность даёт о себе знать. Но как только моя голова касается подушки... Я сразу же засыпаю. Подставляю лицо навстречу тёплым лучам. Приятно чувствовать босыми ногами ещё влажную от летнего дождя траву. Внутри так хорошо и спокойно, что от счастья меня кружит. «Андреа, осторожно, ты можешь упасть!» Слышу позади себя тёплый, но строгий голос бабули. Разворачиваюсь и вижу, как она собирает полевые травы. Несмотря на свой статус, Бабушка собирает траву лично. «Бабуля!» Сердце щемит от тоски. «Понимаю, что это всего лишь сон. Мне тебя не хватает. Приближаюсь к ней». Бабушка выпрямляется и с теплотой смотрит на меня. «Я знаю, девочка моя. А также знаю, что ты нашла того, кто будет рядом с тобой. Берегите друг друга». Делаю еще несколько шагов к бабуле, Но -то резко вскидывает руки. «Стой там! Дальше тебе нельзя!» Останавливаюсь и в недоумении гляжу на нее. «Тебе рано за грань, дорогая. У меня мало времени». «Что происходит?» «Я молила духов о том, чтобы они дали мне возможность поговорить с тобой. Ведь я ушла, не успев тебя подготовить». «Тебя Фостеры убили. Ярость на этих ничтожеств. Захватывает меня. Девочка моя, сейчас на это нет времени. Слушай меня внимательно. Ты должна во что бы то ни стала сохранить особняк. Бабуль, прости, что не выполнила твою волю, но его уже отобрали фостеры. Ещё не всё потеряно. Врата не открыты, поэтому есть время исправить. Какие врата? Поднимаю голову. Дорогая. «Наш род — это хранители. На месте особняка скрыты врата междумирья. Знаю, сейчас тебе сложно это понять, но доверься своему мужчине. Драконы помогут». Внезапно позади бабули вспыхивает какое-то свечение. «Мне пора». От ее взгляда полного любви и сожаления снова щемит в груди. «Мне тяжело отпускать родного человека». «Мы увидимся?» «Не знаю, моё солнышко, но прошу, назови сына Айворс». Бабушка исчезает в этом свечении, а я вздрагиваю. «Айворс». Резко просыпаюсь с именем на губах. «Андре, что случилось?» В лунном свете проглядывают очертания Эйдена. Он стягивает свою рубашку и забирается в кровать. «У нас будет сын». Эйден замирает на полпути глупо улыбаясь. Затем он приближается ко мне и, заключив крепкие объятия, переворачивается. При этом размещает меня на своей груди. «Ты сделала меня самым счастливым мужчиной!» Он нежно прикасается к моим губам, выдыхая слова любви. Я плавлюсь, словно воск, в его надёжных руках и сотню раз благодарю небеса, что они послали мне этого дракона. Он мой оплод, моя опора. подожди Немного отдышавшись, останавливаю истинного. Во сне я видела бабушку. Она на самом деле ко мне приходила. Чувствую, как руки эйдана напрягаются. «Все хорошо. Спешу его успокоить. Теперь я знаю, в чем для Фостеров заключается ценность моего дома». Перевожу дыхание и продолжаю речь. В особняке скрыты врата между мирья. Слежу за реакцией истинного. Он застывает от удивления вы раньше говорили о них как эти врата работают эйден нервно проводит рукой по своим густым огненным волосам и говорит никто не знает видишь мы даже не в курсе где они находятся все записи уничтожены много столетий назад но мне кажется что тот пожар не случайн пожар впервые слышу об этом да в императорской библиотеке когда-то случился сильный пожар когда его заметили «Древние фолианты уже были уничтожены». «Как раз те, где написано о темных и вратах?» «Именно», — кивает Эйден. «И это происшествие ни у кого не вызвало вопросов?» Истиной выдыхает. «Нет. Тогда моя тетя была совсем молодой. У нее при первом обороте случился неожиданный выброс магии. Она была золотым драконом, что является редкостью для нашего рода. Поэтому все списали на случайность» рассказывает дракон, и взгляд его темнеет. Что такое? Через несколько лет после этого события тётя была убита приспешниками тёмных. Тёмные. Я о них практически ничего не знаю, но уже поняла, что они слишком глубоко пустили корни в нашем мире. «Ладно, ты не думай об этом», — улыбается мне Эйден. «Хорошо», — целую его в нос. «Знаешь, что ещё бабушка сказала?» «М-м?» чтобы мы назвали сына Айварс. На мгновение истинность задумывается. Я уже готовлюсь к тому, что он будет против этого имени. «Айварс», — растягивает дракон. «Мне нравится». «Спасибо. От радости у меня всё теплеет в груди». «Андреа», — произносит Эйден, — «вопросительно гляжу на истинного». «Я беспокоюсь за тебя». «Несмотря на развод, угроза от Фостеров еще не миновала. Нам нужно вернуть особняк, поэтому будь крайне осторожна. Я не смогу каждую минуту быть рядом, но кто-то из нашей семьи будет. Если что-то случится, сразу сообщи мне. Никуда одна не выходи, хорошо?» Киваю. «Понимаю, что истина искренне за меня переживает. Да и я не намерена совершать глупости. Ведь накануне только моя жизнь» но и нашего малыша. Мне нужно поговорить с отцом и братьями, а ты отдохни. Я прикажу немного позже принести тебе завтрак и попрошу Амалию составить тебе компанию. Но ты только пришел. По всем ощущениям, на дворе ночь. Тебе надо поспать. Волную за Эйдена. За эти дни он себя сильно измотал. Любовь моя, какой сон. Ты мне рассказал очень важную информацию. Нельзя терять ни секунды. В любое время врата могут открыть. Я должен быстрее сообщить это родным. Как скажешь. Я не спорю с ним. Истинный прав нельзя терять время. Мне нравится твоя покорность. Чувствую руку Эйдена на своем бедре, которая поднимается выше, пока не застывает на интересном месте. Ты, кажется, спешил. Взгляд дракона полыхает. Ты права. Закрыв глаза... Эйден со стоном переворачивается. Оказавшись сверху, он глубоко меня целует, а потом сквозь хрип произносит. «Не скучай. Ночью мы обязательно встретимся». От его обещания у меня немного краснеют уши. «Это неприлично», — дразню истинного. «Неужели? Я люблю нарушать правила». Слежу за тем, как дракон поднимается с кровати. Он глядит мне прямо в глаза медленно надевая рубашку и соблазнительно ухмыляется искуситель ведь знает же как я на него реагирую я отомщу тебя за это глубоко дыша угрожаю дракону если можно то мсти мне сверху беру подушку и бросаю в след эйдану он уходит тихо захлопнув за собой дверь откинувшись на подушку в блаженстве прикрываю глаза и довольно улыбаюсь Даже не верится, что скоро выйду замуж. Могла ли я когда-то подумать, что стану избранной дракона? Да никогда. Даже в самых смелых фантазиях. Время очень раннее, поэтому я вновь засыпаю. В этот раз без сновидений. Сквозь сон слышу стук в дверь. Открыв глаза, поворачиваю голову и вижу улыбающуюся Амалию. «Я тебя разбудила?» — виновато смотрит она на меня. «Нет, мне давно следовало подняться. Сажусь в кровати». «Тогда ладно. У нас сегодня насыщенный день». Вопросительно вздёргиваю бровь. «Не говори, что ты забыла», — смешно закатывает глаза драконица. «Нам нужно выбрать платье. Но сначала завтрак». Амалия делает пас рукой, и дверь открывается. Несколько служанок вносят блюда и располагают их на столе. В какой-то момент чувствую на себе враждебный взгляд, Поднимаю глаза, но вижу напротив улыбающуюся девчушку. Наверное, мне показалось. В последнее время я стала слишком мстительной. Девушки уходят, и мы остаёмся наедине. После завтрака отправимся в королевство эльфов за платьем, замечая коварный блеск в глазах сестры Эйдена. Почему к ним? Не могу скрыть своего уволнения. Ведь кроме госпожи Мереме других эльфов я не знаю о королевстве вообще молчу сестра короля эльфов моя давняя подруга она пригласила нас в гости а так как эльфы самые лучшие мастерицы то почему бы не воспользоваться предложением да соглашаюсь с ней при этом меня не покидает ощущение что амалия что то задумала но что